В Юрмале шел третий час ночи. Даже молодежный пансионат, в котором жила Катя, успел угомониться и лечь спать. А мы все еще разговаривали. О том, какие унылые дожди льют над Балтикой, и какая теплая, солнечная весна выдалась в Сибири. О том, что три месяца моего отсутствия тянутся как три года. И о том, как успели надоесть видеофонные разговоры. Лицо Кати на подрагивающем паршивеньком экране флайера казалось таким же, как раньше. Лишь в глазах пряталась упрямая детская обида. Не должен был я так неожиданно и надолго уезжать. Не имел на это ни малейшего права. Тем более сразу после генетической проверки, подтвердившей нашу полную совместимость. «Знаешь, Миша, мне иногда кажется, что ты скрываешь от меня какую-то огромную беду». прячешься, потому что не хочешь врать мне в лицо. Я вымученно улыбнулся. Ничего, у Кати в номере видеофон не лучше моего. Попробуй разберись, усмехаюсь я или сдерживаю слезы. Какая может быть беда, Катька? Теперь после этой проклятой проверки... Вытащив из кармана лист генетического контроля, я махнул им перед маленьким глазком телекамеры. Так, чтобы Катя снова увидела бодренькие и разрешающие слова и зеленый цвет печати. Заключение я подделал, и не нужно быть специалистом, чтобы распознать фальшивку. Но по видеофону документ смотрелся вполне убедительно. Я понимаю, Миша, и все-таки боюсь. Наверное, это неизбежно. Того, кто любит тебя, обмануть очень просто. А того, кого любишь сам, почти невозможно». Каждая улыбка, каждая проверенная фраза выйдут наигранными и ненастоящими. Словно ты, говоря вполголоса одно, выкрикиваешь при этом совсем другое. Когда любишь, даришь частичку себя. А себя не обманешь. «Все хорошо, Катя. У нас с тобой все в порядке. Просто болтус в которого ты случайно влюбилась, опять понадобился человечеству. Нужно помочь одному великому, но несчастному ученому». Никто другой этого сделать не сможет. И ради несчастного ученого ты три месяца болтаешься по всему континенту. Да. Но зачем? Ты ведь хотел забыть про свои способности и никогда их больше не применять. Я киваю и виновато разъясняю. Дело в том, что я обязан этому ученому. Очень обязан. Вот и приходится помогать. Уж не изобретатель ли это газовых фильтров? Катя наконец-то рассмеялась, почувствовала, что я говорю правду. Пусть и не всю, но лжи в моих словах тоже нет. Недаром говорят, что, скрывая обман, нужно сказать много настоящей правды. Это пока секрет. Мы болтаем еще с полчаса. Катя то успокаивается, то снова встревоженно вглядывается в экран. Мой флайер тихо гудит, поглощая расстояние. А Катя на лицо становится все более сонным, расслабляется и кажется теперь совсем детским. Есть у Кати такая особенность. Наверное, весь свой взрослый вид она создает постоянно серьезной гримаской. Но сейчас ей не до этого, она слишком хочет спать. Мы желаем друг другу спокойной ночи и прерываем связь. Экран гаснет, я остаюсь в темноте, наполненной мерцанием приборов. Внизу темнота, лишь на горизонте разгорается бледное пламя ночного города. Там ждет меня заказанный накануне номер отеля. И абсолютно не ждут 11 семей, последних подозреваемых из списка Эдгара. Завтра я закончу проверку, а послезавтра увижу одного великого, но очень несчастного ученого. И решу, стоит ли делать его счастливым. Коттедж на берегу ничуть не изменился, да и его хозяин, ждущий меня на пороге, тоже. Правда, сегодня не было дождя, и туман рассеялся под теплым солнцем, а бегущие волны казались голубовато-прозрачными, чистыми, как стекло. Только подойдя ближе, я заметил в лице Эдгара странную неподвижность, смесь уже наступившего разочарования и еще не погибшей надежды. Но, слава богу, он хотя бы не был пьян. Эдгар молча провел меня в дом, приготовил кофе и лишь потом спросил, резко, без предисловий, «Итак, ты не нашел его?» «Выходит, я был прав, абсолютно прав в своих подозрениях». Глотнув кофе, я посмотрел Эдгару в глаза и ответил, «Почему же? Нашел». Лицо Эдгара задрожало. Неподвижность сползала с него, уступая место обиде. «Да, именно обиде». Он не ожидал, что его смогут переиграть. «Невозможно», — быстро произнес он. «Последний в списке оказался моим сыном. Один шанс из тысячи тридцати двух. Немыслимо». «Значит, ты следил за мной», — равнодушно констатировал я. «Электронный жучок на одежде или в обшивке флаера Эдгар покачал головой. «Проигрывать он все-таки умел». «Не так тривиально, Миша. Темпоральный зонт». Я кивнул. Этого и следовало ожидать. Слишком уж по-крупному шла игра. Где-то рядом со мной, отставая на долю секунды субъективного времени, неощутимый и бесплотный, крался сквозь пространство прибор с аглидатой. Одна из любимых игрушек темпорального института. Применение позднее XX века категорически запрещено. «Прояви его, Эдгар. Хочется посмотреть». Он покачал головой. «Невозможно. Зонд раздавит эту комнату и еще половину дома». Похоже, он не врал. Действительно, к чему делать миниатюрными машины-шпионы, прикрытые темпоральным полем, лучше любого камуфляжа? Тогда поговорим на равных. Я вынул газовые фильтры, погружаясь в свой мир, болезненно-реальный мир оживших миражей, разноцветных теней, прерывающихся звуков. У меня есть нужное имя. А у тебя? Впрочем, действительно ли ты можешь мне помочь? Вначале план был в том, чтобы выследить, на какой семье я прекращу поиск и сообщить мне, что затея провалилась. Например, тебя уволили из института. Я был бы не в обиде, ведь имя-то сообщить еще не успел. Так? Так. А теперь ты ставишь на другое. На ампулу в правом кармане пиджака. Рука Эдгара метнулась к карману, застыла, вцепившись в ткань, а на лице впервые за время нашего знакомства появился страх. — Откуда ты взял эту гадость, Эдгар? — Надо же, наркотик правды, притащил из прошлого? — Его и сейчас не нетрудно достать, — хрипло прошептал Эдгар. — Ты что, читаешь мысли? — Запахи, Эдгар, запахи. Прежде чем ты решишься сделать мне укол, я почувствую это. «Я угадаю прыжок, прежде чем ты согнешь ноги, и удар раньше, чем ты замахнешься». Он растерялся. Я немного утрировал свои возможности, но растерянность Эдгара почувствовать было несложно. На всякий случай я добавил. «И к тому же, почему ты думаешь, что этот препарат на меня подействует? Я ведь мутант. Я пьянею от эуфелина и засыпаю от йода». Содержимое ампулы может оказаться для меня отравой или быть не опаснее простой воды. «Твоя взяла», — Эдгар деланно развел руками. Но в запахе его, тонкой зеленой линией, прорезалось облегчение. Он смирился. Позволил себе расслабиться и сдаться. «Все будет по-честному, Миша. Я сделаю то, что обещал, а ты назовешь имя». «А вот это мы сейчас решим». Я почувствовал себя хозяином положения и не смог удержаться от насмешки. Мне пришло в голову, что ты очень опасный человек, так что придется спросить, каким способом ты собираешься вернуть себе сына. Нигде в мире не существует документов, доказывающих, что он твой родной сын. Каким способом? Не слишком этичным, Миша. Я изменю его прошлое, изменю так, что к сегодняшнему дню он будет иметь знак самостоятельности. Одновременно он поссорится с родителями, уйдет из дому, совершенно случайно встретится с тобой, подружится, а потом согласится пройти генетический контроль. Вдруг добрый и хороший дядя Эдгар – его родственник. А дядя Эдгар неожиданно окажется папой. Газеты и ТВ трубят об удивительной встрече отца и сына, знакомые наперебой поздравляют вас. «Ты вновь полноценный человек». Твой маленький, но самостоятельный сын совершенно добровольно живет у тебя». «Ему будет хорошо со мной, Миша!» Эдгар побледнел так сильно, что я испугался, не перегнул ли палку. «А его приемным родителям?» «Я же сказал, это будет не самый этичный поступок!» Мы замолчали. Потом Эдгар вкратчиво произнес. «Впрочем, я могу задать встречный вопрос, Миша. Этично ли то, что ты сделаешь в двадцатом веке? Я отвел глаза и ответил. Хорошо, Эдгар, я помню наш разговор и совершу преступление полтора-ста лет назад так же, как ты совершишь свое через неделю. Не путай истинное и субъективное время, Миша. Ты нарушишь закон завтра утром. Я действительно прекрасно помнил нашу беседу, состоявшуюся три месяца назад. Помнил так, словно мы лишь час назад сидели за пультом компьютера. Не знаю, каким образом Эдгар провел свой дом терминал институтского компьютера. Это было строжайше запрещено. Доступ к любому компьютеру, способному прогнозировать человеческое поведение, давал огромную бесконтрольную власть. Ну а главный компьютер Института Времени делал такую власть безграничной. Возможно, Эдгару помог украденный темпоральный зонт Но, скорее всего, советы компьютера помогли ему похитить, объявить пропавшей одну из немногих существующих машин времени. Тогда, три месяца назад, набрав на моих глазах длинный ряд цифр, Простой, но надежный шифр, Эдгар превратил свой домашний компьютер, простенький и маломощный Балтис 07, в придаток одной из самых сложных машин, созданных человечеством. Набирая на клавиатуре команды, Балтис даже не был снабжен речевым адаптером, Эдгар разъяснял мне свой план. «Изменить твое прошлое, Миша, невозможно. Мы опять-таки вызовем временную петлю. Значит, придется работать с предками твоей девушки». «Да не смотри-то на меня так. Нам нужно убрать 1% ее генов, заменить на другие, чистые, совместимые с твоими. Для этого достаточно вмешаться в седьмое поколение ее предков. Пускай какой-нибудь Саша Иванов станет отцом вместо Вани Александрова. Остальное должно остаться прежним. Те же папа с мамой, те же бабушки с дедушками. Мы просто выдергиваем кубик в основании пирамиды и меняем его на другой». Неважно, что кубики разных цветов, главное, чтобы вся пирамида устояла.